Глава двадцать девятая. Новость. Наталья Борисова. До утра я проворочалась без сна, размышляя о супруге и наших с ним отношениях. Жалеть о чем-то я не любила, но сейчас испытывала именно эти неприятные чувства. Мне стоило давно признать, что Лайон давно перестал быть для меня чужим, что я не хочу его терять, но... Когда-то я дала себе зарок, что воспоминания о неудачном браке не будут отравлять мое будущее. Но сейчас я делала именно это, рушила свое счастье из-за своего прошлого. Как говорится, признание проблемы – это половина пути к ее решению. Долго киснуть я не привыкла, предпочитая действовать. Поэтому, приняв душ, я толкнула дверь и направилась в спальню дракона. Проблема заключалась в том, что признавать свои ошибки и извиняться я тоже очень и очень не люблю, хоть иногда и практикую. «Доброе утро, Талия. Что-то случилось? Ты выглядишь хмурой», – заметил муж, сдержанно улыбнувшись. Обиделся. Дракон всегда держал лицо, не позволяя проявления лишних эмоций. Но сейчас я чувствовала, что супруг дистанцировался от меня. «Да, я много думала о нас». Не думая, что я не вижу и не ценю все то, что ты для меня делаешь, — сказала я. Так, звучит угрожающе. И какому ты пришла выводу? — спросил Лайон, усаживая меня на свою кровать. «Я хочу сделать еще одно исключение из нашего спора», — сказала я, внимательно наблюдая за тем, как мужчина сначала заинтересовался, а потом огорчился моим ответом. «Конечно, на какой срок?» уточнил он, присаживаясь рядом со мной. «На всю жизнь. Вернее, до тех пор, пока мы оба будем этого хотеть», — выпалила я. «Ты серьезно? Мы будем жить нормальной семьей?» Притянув меня ближе, недоверчиво поинтересовался дракон. «Ну, как нормальный? Насколько это вообще возможно с такой женой, как я? Только пообещай, что не будешь пытаться меня ограничивать». И еще, патенты я все равно хочу оформить на свое имя и мастерскую открыть». И разошлась я, озвучивая свои хотелки. Но лайн лишь улыбнулся и перебил меня, поцеловав в губы. «Я согласен на все твои условия, но у меня тоже будут пожелания», — сказал муж. «Какие?» — заинтересовалась я, зарываясь пальцами в мягкие темные волосы. «Во-первых, спать мы будем в одной постели. Всегда» поставил смешное условие Лайон. Эх, не умеет торговаться этот мужчина. Хорошо, а во-вторых, согласилась я, уточняя следующее условие. Никаких любовников, произнес дракон. Говорю же, не умеет этот мужчина правильно выбивать себе плюшки. Но какие могут быть любовники с таким активным мужем? Согласна, и это взаимно. Ты тоже мне не будешь изменять даже с иллюзиями строго произнесла я хорошо мне не нужен никто кроме тебя только у меня есть еще одно условие предупредил супруг всего одно я уже придумала целый список того что хочу выторговать пока ты такой добрый и щедрый с усмешкой предупредила я я хочу детей желательно не одного а много как ты думаешь у тебя получится полюбить меня талия сказала этот Дурачок, растрогав меня почти до слез. Я всегда очень ответственно относилась к вопросу о заведении детей. Не хотела строить отношения по залету, поэтому береглась от неплановых беременностей. Но с этим мужчиной я хотела всего. Только на Фэлломе лучше рожать одних сыновей. В этом с местными дамами я была согласна. «Я тоже хочу от тебя детей, Лайон». Только сначала нужно вызвать лекаря, чтобы он извлек из меня крошечное устройство моего мира, препятствующее беременности. Прикусив губу, призналась я. Устройство? Удивился муж и положил мне мерцающую тьмой ладонь на низ живота, лаская меня своей теплой энергией. Талья, в тебе нет ничего инородного. После переноса девушек обычно лечат и очищают от всего лишнего. И я чувствую. Не может быть. «Ты уже беременна, Талья. Значит, ты меня любишь?» Поднял сияющие радости глаза муж. «Уже? Серьезно?» Испытывая смесь испуга и радости, подумала я. но ну и как такому счастливому Лайону признаться, что моя внезапная беременность к любви не имеет отношения?» «Правильно, я не стала этого говорить. Тем более, что к мужу я уже очень даже много чего чувствую». «А кто будет, мальчик или девочка?» Забеспокоилась я. «Сын, это так невероятно! Я обожаю тебя, Талья!» Развеял мои опасения супруг, а потом повалил меня на кровать, покрывая всю меня счастливыми поцелуями. да уж, получилось несколько неожиданно, но жаловаться я не собиралась. Лайон заражал меня своим искристым счастьем. И в этот момент я окончательно уверилась в правильности своего решения.